Растерянный и усталый, и вне себя от ярости он остановился против ворот темпла, когда они закрылись за Рейберном и Лайтвудом, раздумывая, стоит ли ему идти домой или остаться на страже. Одержимый в своей ревности навязчивой идеей, будто бы Рейберн посвящен в тайну местонахождения Лизи и едва ли не сам устроил ее исчезновение, Брэдли был уверен, что в конце концов одержит победу над Рейберном, если будет все так же настойчиво преследовать его, как и раньше ему случалось преодолевать какую-нибудь школьную премудрость путем той же медленной и упорной настойчивости. В то время как он стоял под чьей-то дверью, глядя на ворота темпла, ему в душу закралось подозрение, что, может быть, Лизи прячется там, Это вполне возможно. И вполне может послужить объяснением для бесцельных прогулок Райдергуда. Она прячется в его квартире, а он бродит по городу. Специально, чтобы сбить меня с толку. Он думал и думал. И, наконец, решил прокрасться на лестницу и послушать у дверей, если только сторож его пропустит. И вот его бледное лицо, словно подвешенное в воздухе, Двинулась через дорогу, подобно призраку И остановилась перед сторожем К кому вы? К мистеру Реймонну. Сейчас очень поздно Он, я знаю, вернулся с мистером Лайтвудом Всего два часа назад Но если он уже лег Я опущу записку в ящик для писем Меня ждут Сторож промолчал и открыл ворота с некоторым сомнением. Увидев, однако, что странный посетитель быстро идет к нужной двери, он успокоился. Бледное лицо поднялось по темной лестнице и осторожно склонилось почти до полу перед дверью, ведущей в комнаты Лайтвуда. Внутренние двери были, по-видимому, не заперты, и в щели одной из них падал свет от свечи, а за дверью слышались шаги. Слышался также говор двух голосов. Слов нельзя было разобрать, но оба голоса были мужские. Через минуту-другую голоса умолкли, шагов не стало слышно, и свет погас. Если бы Лайт вот очень тревожившийся из-за того, что Хедстон преследует его друга, мог видеть это бледное лицо под дверью, как раз в то время, когда они говорили о нем, вряд ли ему удалось бы уснуть в эту ночь». здесь. Но она могла быть и здесь. Я должен был проверить. Лицо снова взмыло вверх до своего прежнего уровня. Снова проплыло вниз по лестнице и дальше к воротам. Там стоял человек, переговариваясь со сторожем.